21. Погоня. Твою дивизию! Как назло в дверях возникает затор. Спокойно, граждане! Оруя в толпу, но это то же самое, что пытаться перекричать водопад или цунами. Люди напирают, желая как можно скорее вырваться из ставшего опасным здания. Жмут, прессуют тех, кто впереди превращая разрозненные человеческие существа в единую общность, гордо именуемую советским народом. одна цель Одна судьба, а теперь вот и тело тоже одно, общее. Одно на всех. Ну ладно, превращаться в прото-вещество, из которого когда-то шарахнул большой взрыв, мне не хочется. Но дело даже не в этом. Время. Время твою дивизию утекает, позволяя бабке, татарину-носильщику и тому мутному крепышу рассеиваться в прошлом. С этим я категорически не могу согласиться, потому как тупо выполнять условия похитителя далеко не лучшая идея. Поэтому я примиряюсь к здоровому дядьке, к которому оказываюсь очень тесно прижатым. Блин, дышать тяжело, ёлки-палки, это мне, молодому парню, а тут ведь и женщины есть, и не молодые. «Не напирайте!» — безрезультатно предпринимаю я новую попытку урезонить толпу и обнимаю за шею здоровяка перед собой. Я начинаю карабкаться по его широкой спине, собираясь буквально пройти по головам людей, но в этот момент пробка в дверях выстреливает, выпуливая вперед несколько человек и открывая возможность излиться небольшому людскому фонтану, состоящему из счастливчиков, получающих свободу. Среди них оказываюсь и я. Мужик передо мной оглядывается с дикими глазами понесшего жеребца, пытаясь понять, что я там пытался предпринять. Но мне не до объяснений, я пробегаю вперед, а бутылочное горлышко, в которое превратился дверной проем, снова закупоривается. Ладно, на первом пути стоит Минский поезд, а вот где же поваренок, Вернее, где ткачиха с поварихой с бабы бабарихой и Опять же, где вы, новоявленные джентльмены удачи? Девушка, вас как зовут? Таня, а меня Федя. Ну и дура. Твою за ногу! Зря я отказался взять рацию. Сейчас бы пригодилось. Спугнуть боялся. А теперь вот. Я вскакиваю на широкий оконный карниз, приподнимаясь над действительностью. Держусь за какую-то декоративную хрень и озираюсь. Сканирую сегмент за сегментом. Так, так, так. Твою дивизию! Вот же он! Кухарчук, наряженный бабкой, стоит в двери вагона, а носильщик подает ему заветный чемоданчик. Напоминает он сейчас никакого не Керенского, а Гешу из бриллиантовой руки. Он тоже озирается, не зная, вижу я его или нет. Я стараюсь слиться с окном и, что называется, по стеночке сползаю вниз, мысленно меняя и цвет, как заядлый хамелеон. Ну ладно, сучонок, ладно. Будет и на нашей улице праздник. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Ты, чувак, хитрожопый, слов нет, недооценил я тебя. Но ну, ничего, вся штука в том, что и ты меня недооцениваешь. Причем в очередной раз. Поезд шипит и трогается. Медленно, медленно состав начинает двигаться, и в первое мгновение даже нельзя с уверенностью утверждать, пошел ли это поезд или вдруг закружилась голова и поплыло изображение. Нет, поплыл состав. Плавненько и без стука, как по волшебству, но это лишь начало. С каждой секунды он будет чуть прибавлять скорость, медленно, но неотвратимо. Провожающие сначала тихонько пойдут, двигаясь вслед за окнами, из которых машут их близкие. Но уже через несколько секунд они ускорят шаг, потом еще немного ускорятся, еще и еще, а после остановятся, принимая неизбежные. И лишь парочка влюбленных жеребчиков будет бежать еще некоторое время за поездом, демонстрируя неумолимой судьбе нежелание расставаться со своими возлюбленными. Что же, самое время. Я отрываюсь от окна и делаю молниеносный бросок через перрон, хватаясь за поручни вагона. «Куда? Куда?» — сердитая проводница со свернутым желтым флажком явно не собирается терпеть нарушения, С самого начала маршрута. «Там!» — киваю я в сторону головы состава. «Родители в седьмом вагоне! Пустите, а то под колеса!» Поезд понемногу ускоряется, и она недовольно отступает, позволяя мне заскочить внутрь. «Чтоб я тебя здесь не видела!» — громко сдвигает проводница брови, и я согласно киваю. «Мне не надо быть здесь. Когда у нас первая остановка, интересно?» «Вряд ли Андрюху увезли слишком уж далеко. Значит, кухарь будет выходить на одной из ближних станций. «Простите, обращаюсь я к строгой хранительнице вагона. А поезд скорый?» «Пассажирский», — недовольно бросает она, не поворачиваясь, и чуть покачивает головой. «Понятно, значит, будет у каждого столба останавливаться». «Спасибо!» «Я заскакиваю в вагон. Плацкарт. Пахнет металлом и углем. Путешественники еще не достали своих вареных цыплят и сваренные вкрутую яйца». Кто-то пристраивает багаж, кто-то пытается поменяться полками. Обычная дорожная суета. Да сядьте, сядьте вы, пожалуйста. Я проскакиваю вагон насквозь. До кухари еще два вагона, если, конечно, он не переместился в ту или другую сторону. В мои планы не входит светиться или выставлять себя на показ, но и пребывать в неведении, а его местонахождение мне не хочется. Громко хлопаю дверью и оказываюсь в следующем вагоне. Проводник стоит в тамбуре у открытой двери и тоже держит желтый флажок. В детстве мне нравилось смотреть на этот обязательный ритуал дальних странствий. Флажки. В этом вагоне проводник-мужик, по крайней мере, один из проводников. Он курит, выдувая дым в открытую дверь и вглядывается вперед. Проскочив через тамбур, открываю следующую дверь. Опять плацкарты, та же суета. Оказавшись около купе-проводника, замечаю зацепленный за ручку замка темно синий китель. Опа! Форменная фуражка лежит на спальной полке. Один шаг в сторону, подхватываю фуражку и срываю китель. Скидываю свой пиджак и, на ходу натягивая обновки, пробираюсь через вагон. Еще один. А дальше уже должен водиться зверь, на которого я охочусь. Кухарь. Следующий вагон оказывается купейным. Пробегаю через него насквозь, пока все двери открыты, пассажиров видно, но это мы еще вдоль перона чухаем, а вот через минуту, когда народ окончательно усядется, и пойдет проверка билетов. додумать да я не успеваю, потому что навстречу из тамбура шагает детина, забиравший у меня чемодан. Моя униформа ни на секунду не сбивает его с толку, и он мгновенно меня атакует. «Ах ты ж скотина такая!» Чувак не промах, надо сказать, и танго у нас, боюсь, может затянуться. Заметив меня, он без лишних слов выбрасывает вперед внушительный кулак, желая застать врасплох. Я едва успеваю выставить блок и шагнуть вправо, уходя из-под удара и не давая возможности бить второй рукой. Но он, сука, делает стремительный разворот через спину практически либелу, как в фигурном катании, и херачит пяткой мне в голову. Пытается вернее. Я успеваю отбить его ногу, выставляя блок, высоко поднятой правой рукой, и с этой высоты со всей дури бью ему кулаком по копчику. Он охает, оседает и отскакивает к двери, а я вижу... блин, Я вижу через стекло, как кухарь, уже без бабских юбок, а в обычном своем обличье с чемоданом в руке бежит к стоящей на соседнем пути электричке. «Вот, сучонок, твою дивизию!» Поезд потихонечку начинает разгоняться, а у меня тут еще этот херов фигурист или балерун хрен его знает, кто он такой. Морчась от боли, он начинает новую атаку, но сейчас шансов у него чуть поменьше. Он делает обманный выпад, но я его разгадываю и провожу точный удар прямо в кадык. Он хватается за горло и тут же получает левый в ухо. Но державшись... Не падает, и я одариваю его колокольным звоном, ударив ладонями по ушам. И до кучи еще по бубенчикам. Динь-дигидон. Ну что, еще родименький? Он падает, сползая по двери. Полы пиджака распахиваются, открывая моему взору кобуру с пушкой. Еще и чекист, наверное. Но с рукопашкой у него явно не самая крепкая дружба. Я наклоняюсь, одним движением вырываю ствол и бросаюсь к двери. — Твою дивизию! Фак, фак, фак! Закрыто на ключ! Молнией проблескивает мысль. Я сую руку в карман кителя и... Бинго! Хорошая была идея подрезать кителёк. В кармане болтается треугольный железнодорожный ключ. Я засовываю пушку, за пояс открываю дверь. Сука, а скорость уже приличная. Поднимаю площадку. Давай, сучка, как ты тут блокируешься. Ну же, понятно. Защелкиваю стопор, спускаюсь по ступеням и... Ладно. Ладно, скорость приличная, но еще относительно небольшая. Нормально. Глубокий вдох-выдох, вдох-выдох. Сердце, прекращай, сука. Стучит так, что оглохнуть можно. Страшно, бляха, страшно. Ну давай ты скорее, скорость-то не уменьшается. Не ссы, Брагин, там же Андрюха. Так, смотрим вперед по ходу движения, держимся за поручни. Все, насчет три, пока тут травка и поверхность ровная. Раз, два. Обманываю свой страх и прыгаю, не досчитав до трех, боком, подавшись чуть вперед по ходу движения. Полет шмеля, бля, бесконечность с холодным туманом в голове и голким невероятно быстрым ритмом пульса. Приземляюсь на полусогнутые ноги, чтобы не разбить колени, и бегом, бегом, бегом, быстро-быстро перебираю ногами, но не выдерживаю скорости и падаю. Несколько раз перекатываюсь по траве и стараюсь держаться как можно дальше от колес. Вскакиваю и едва не врубаюсь в железобетонный столб. Фух. Живое, но радоваться некогда, так же, как и переводить дух. Я разворачиваюсь, и что есть мочи, бегу в сторону вокзала к электричке. В нее на ходу не впрыгнешь, там автоматические двери, которые руками не раздвинуть, это уж точно, стоп. А поэтому только бежать. Причем бежать как пуля, как гиперзвуковая ракета, заряженная возмездием. Это сейчас я и есть. Ракета, должная сокрушить врага. Есть пули в ногане, и надо успеть сразиться с врагами и песню допеть. И нет нам покоя. Гори, но живи. Погоня, погоня, погоня, погоня, в горячей крови. Мне остается буквально метров тридцать, когда раздается резкий протяжный стон электрички. Красивая сука, как зверь, неведомый дракон, огромный змей, рижский вагонзавод. Мне всегда нравились эти составы. Не более поздние угловатые с плоской кабиной, а вот эти, имеющие мягкие, скругленные, но стремительные и выглядящие немного ретро-линии. Двери с шипением и стуком закрываются. Да, твою ж дивизию. Стойте, стойте! Надеюсь, на чудо я не останавливаюсь и продолжаю бежать. И чудо происходит. Помощник машиниста выглядывает из своей двери, оглядывая состав и проверяя, все ли в порядке. И тут он замечает меня. Я машу не в силах вымолвить ни слова. Ты к нам! кричит он. Да! Задыхаясь, оруя в ответ. выплёвывая, как мне кажется, лохмотья легких. Давай скорей! Кивает он, и двери этой огромной зеленой змеи открываются. Да здравствует солидарность и железнодорожное братство. Отличная была идея подрезать кителек. Жалко, фуражка улетела в неизвестном направлении в момент высадки из поезда. Я поднимаюсь по ступеням, стучу в стену туда, где кабина, типа благодарю. Я действительно благодарен, очень даже. Хлопаю себя по спине. Вот, блин, пушку посеял. Ну и хрен с ней, зачем я вообще ее брал. Позвоночник бы сломал, как не хрен делать. Так, теперь немного отдышаться. Я едва перевожу дух. Фу. Да, без фуражки херово этот хорек сразу запеленгует. Ну что, значит, нужно быть на стреме. Я стою перед стеклянной дверью, прикрываясь газеткой, типа читаю и внимательно осматриваю пассажиров первого вагона. Здесь его явно нет. Ладно. Отодвигаю дверь в сторону и захожу. Еще раз осматриваюсь. На пошарканной лавке из деревянных рейк лежит потрепанная газета. Подхватываю ее, может пригодиться. Покачиваясь, прохожу через вагон, выхожу в тамбур и двигаю дальше. Снова тамбур, дверь, проход через вагон. Тамбур, дверь, проход через вагон. Тамбур, дверь и опаньки. Успеваю отпрянуть от двери, чтобы он меня не заметил. Сидит ко мне спиной, но оборачивается. Словно чувствует мое приближение, а заодно и дыхание бездны, уже развернутой в ожидании его прибытия, как мухоловка. Так, хорошо. Теперь вопрос, есть ли тут еще сопровождающий или он один? Совсем один. Может, и один, конечно, да вот только нужно быть на стреме. Сюрпризы от этого существа не перестают удивлять. Я перехожу в тамбур соседнего вагона, а потом, поразмыслив, перебираюсь еще дальше, в самую голову состава. Электричка к этому моменту уже хорошенько разгоняется. И хотя за окном мелькают практически лишь деревья до да технических железнодорожных сооружений и конструкций, мы еще в Москве. Из города не выехали. По радио объявляют название станции, но кроме шипения и того, что голос мужской, разобрать ничего невозможно. Вывеска на платформе отсутствует. Пофиг. Двери открываются, я выглядываю наружу. Из поезда никто не выходит, зато внутрь устремляется довольно много новых пассажиров. Платформа высокая, так что никакого преимущества наблюдающий из двери не имеет, поскольку находится на той же высоте. Я выскакиваю наружу и прочёсываю взглядом все пространство вдоль состава. В этой позиции поваренок не может меня засечь. Когда платформа... Становится пустой, я обскакиваю на подможку, но не в дверь, предназначенную для пассажиров, а в кабину машиниста. «Эй-эй!» — бросается мне навстречу помощник машиниста. «Сюда нельзя, братишка! Ты чего такой шебутной?» «Товарищи!» — быстро говорю я, обшаривая взглядом кабину. Тумблеры, рычаги, провода, трубочки. «Блин, тут себя чувствуешь не командиром змеи, а ее частью. Да где же...» Машинист вскакивает со своего места, и я замечаю то, что ищу. Летую коробку с кнопками и тяжелой карболитовой трубкой, похожей на телефонную. Она прикреплена к задней стене. «Преследуя преступника, — сообщаю я, — нужна срочно связь с диспетчером. Дело государственной важности». «Чего-чего? — хмурится помощник, вытесняя из кабины. — Давай-ка, наберите диспетчера! — практически приказываю я, и, о чудо, машинист, кажется, начинает колебаться». «Тебе с милицией надо связаться?» — спрашивает он. «Лёха, попридержи коней». Помощник прекращает теснить. «С КГБ!» — отвечаю. «С КГБ?» — качает головой машинист. «А ты не сумасшедший часом или этот, как его, террорист, может, какой?» «Нет, я агент», — уверенно заявляю я. Он хмыкает, но снимает трубку и жмет кнопку. «Михалыч, да-да, сейчас, да погоди ты, у меня тут агент, требует с КГБ связаться». «Твою мать, Михалыч, я не пьющий!» «Преступник опасный в электропоезде. На, сам поговори». Он протягивает трубку, и я, схватив ее, начинаю тараторить. «Говорит Брагин, срочно свяжитесь с генералом Злобиным по номеру телефона». Я диктую номер. «Погоди, погоди, Брагин, ты кто такой?» «Нет времени на расспросы. Срочно сообщите генералу, что я вам говорю. Объект находится в электропоезде следующем. Куда он следует?» «На Можайск», — недоуменно отвечает диспетчер. «Отлично. Сообщите, преследуя объект. а станции назначения сообщу дополнительно». «Понял вас», — заявляет диспетчер. «Дайте машиниста мне». Я передаю трубку. «Да трогаюсь, трогаюсь», — огрызается машинист, выслушав короткую реплику. «Понял». Он отключается и поворачивается ко мне. «Давай, Брагин, жди в вагоне. На следующей станции тебе передам ответ». Я киваю и быстро перескакиваю из кабины в пассажирский тамбур, не забыв глянуть на платформу и прилегающие переходы и виадуки. Боюсь, как бы хорек не заволновался из-за задержки поезда. Электричка сразу стартует и мчит, судя по всему, быстрее, чем надо, нагоняя упущенное время. На следующей остановке я снова контролирую выходящих из вагонов, но кухаря среди них опять нет. Старпом Лёха зовет в кабину. «Брагин, эй, Брагин, иди сюда!» — кричит он. Тише машу я на него рукой сейчас. Поезд трогается, и я впрыгиваю в кабину. В эфире мечет икру злобен. «Егор, ты цел там? Цел». Смотри, в одиночку ничего не предпринимай. Ты понял меня? Понял. Наши едут параллельно электропоезду. Понял? Понял. Следовать только издалека. Приближаться запрещаю. Понял? Да понял я. Понял, Леонид Юрьевич. Смотри без глупостей. Поваренок выходит в кубинке. Мы прибываем на второй путь, и я, заметив его, прячусь в кабине и наблюдаю отсюда. Идет уверенно, не оглядываясь, поднимается по лестнице на эстакаду и поворачивает направо, в противоположную от вокзала сторону. Впрочем, вокзал мне не видно из-за стоящего пассажирского поезда. Сообщите диспетчеру, командуя я. Вон он, мой гусь, с чемоданом. Ладно, пошел я. Спасибо, товарищи. Я спускаюсь на низкую платформу кубинки и, как невидимая тень гончего пса, практически стелюсь по поверхности, скольжу за своей дичью. Взбегаю наверх и отыскиваю цель. Людей на эстакаде довольно много. Кухарь пару раз оглядывается, но я прячусь за шагающими впереди гражданами. Но ну и расстояние между нами приличное, так что он меня не замечает. Внизу трогается электричка и, послав мне прощально-оптимистичный гудок, уходит в сторону Можайска. На соседних путях стоят товарники, я шагаю над ними, вглядываясь в спину объекта. Когда он начинает спускаться по ступенькам, я прибавляю хода, чтобы не оставлять надолго вне поля зрения. Спустившись, он идет по дорожке, зарошей по обе стороны кустарником. Дорожка эта выводит к небольшим постройкам, боксам административно-производственного назначения, по всей видимости. Там стоит несколько автомобилей. Я поддаю скорости и припускаю, перескакивая через несколько ступенек. Бляха, теряю объект из виду. Он скрывается за кронами деревьев. «Быстрей, надо поднажать». И я нажимаю, разгоняюсь и, сбежав с лестницы, преодолеваю дорожку практически из пяти гигантских шагов. Выскакиваю на площадку между бетонных построек. Тут пустынно, стоят машины, кухри нет. Точно, его я не вижу. Зато вижу красный Иш, комби, выезжающий с этой площадки. Нет, ну бляха-муха. Останавливаюсь и начинаю крутить головой в поисках тачки или частника. «Парень», — раздается за мной женский голос, — «ты бумажник вырунил?» Я резко оборачиваюсь и вижу симпатичную, улыбающуюся девушку и летящий к моему лицу крепкий кулачок. «Ну, милочка, это зря, честное слово!» Я резко отбиваю ее руку и... и тут же что-то тяжелое обрушивается мне на загривок. Упс. Наступает темнота.